который после свержения царизма проводил и проводит бунт в составе блока эсеров и меньшевиков. Этот блок предал интересы рабочих, солдат и крестьян всех наций России в угоду империализму, капитализму и помещикам. С чем вы приходите сегодня к рабочим? С каким политическим капиталом, нажитым после революции? У вас нет политических капиталов, вы банкроты. Хотя банкротами называют тех, у кого раньше был капитал, а у вас его и не было. Вы в составе эсэра меньшевистского блока довели до позорного военного июньского наступления, которое принесло новые сотни тысяч убитых, миллионы сирот, вдов, коллег. Вы эсэра меньшевистско-бундовский блок Там могли доведения страны до хозяйственной катастрофы и не имеете выхода из неё. Вы поддерживаете буржуазии и помещиков, расстреливающих сейчас солдат на фронте, безработица и голод хватает в городах рабочих за горло. Вы вместе с эсерами предали крестьянство, не дав ему земли, а в национальный вопрос. Где выполнение ваших обещаний? Угнетенные нации Финляндии, Украины, Туркестана и других по-прежнему лишены права на самоопределение, а правительство Керенского с вашего эсером меньшевистско-бундовского согласия чуть что принимает решительные контрреволюционные меры. А по еврейскому вопросу вы даже не упоминаете вашу идеализированную всеспасительную национально-культурную автономию. Это ваша по существу буржуазно-сионистская программа, Видимо, вам нужна была для расчленения рабочего класса. Не вышло у вас этого обособления еврейских рабочих от русских и других, потому что большевики, Ленин, все время бороли за интернациональное единство рабочих всех наций во главе с самым организованным и мощным отрядом русских рабочих, питерских, московских и других. Теперь каждый еврейский рабочий видит то если бы не было интернационального единства рабочих, за которое боролись большевики, не было бы свержения царизма. Разве еврейский рабочий освободился бы от черносотина под огромного царского строя, если бы не славные героические питерские и московские рабочие и солдаты не свергли царское самодержавие? Не реформистский, а ликвидаторский путь бунда некультурно-национальная еврейская автономия и изоляция еврейских рабочих от только единое революционное рабочее движение общероссийского пролетариата всех наций обеспечило победу в гражданской войне против царизма и свергло его. Теперь мы должны свергнуть капитализм помещиков. И здесь опять мешает социал-соглашатели, в том числе и бунт Неправду говорил здесь Бундовский лидер-лидер, что Ленин и большевики вызвают гражданскую войну, это поддерживаемая российской буржуазия, как французский Каменьяки в 1848 году устроила кровавое подавление июльской демонстрации петерских рабочих и солдат. Это поддерживаемая эсера, меньшевистским бундовским блоком буржуазия начала гражданскую войну, В восстании Корнилова это они расстреливают солдат. А большевики их вождь Ленин предлагали до последнего периода компромисс на основе мирного перехода власти к советам и осуществления важнейших задач революции. Это эсера-меньшевистские, в том числе и бундовские лидеры отклонили это предложение Ленина и вновь пошли на коалицию на союз с контрреволюционной буржуазией и этим вызывает гражданскую войну. Пусть гражданин Либер не смотрит на гомельских еврейских рабочих сквозь старые гомельские очки. А не эти гомельские рабочие, в том числе еврейские, за 7 месяцев революции выросли, они поднялись на новую высоту, да их жизнь сама учит. Горе научит, колочи исты. Спросите еврейских сапожников и кожевенников, и они вам расскажут, как еврейские рабочие сейчас в революционном обостуют. Вместе со всеми русскими, украинскими, белорусскими и другими рабочими борются за право на труд.